В Америке это обычное дело, когда хозяин сам готовит. Жарить мясо — своего рода искусство. Они расположились вокруг с бокалами виски и спокойно переговаривались, а Лаура Хоуктон их фотографировала. Очень скоро Эзенхауэр скомандовал «бросайте все и идите в столовую». И это было в порядке вещей. Гости должны быть уже за столом, когда подают мясо, чтобы оно не остыло. После обеда мужчины уединились в гостиной. Они пили коньяк и беседовали на отвлеченные темы. В это время Айзенхауэру принесли телеграфную ленту с изложением пресс-конференции Хрущева во дворце Шайо. Пробегая текст глазами, президент время от времени бормотал. Поразительно. Невероятно. Хрущев уезжал из Парижа утром на следующий день. В сопровождении свиты, довольный и улыбающийся, он спускался из своей представительской квартиры на третьем этаже особняка на Рю-де-Гренель. Внизу толпились старшие дипломаты, чтобы помахать ему рукой, а потом вскочить в машины и помчаться в аэропорт, чтобы изобразить там ликующую толпу провожающих. На площадке третьего этажа, навстречу премьеру, вышел посол Виноградов. Он выглядел бледным и растерянным, но шел с явным намерением что-то сказать Хрущеву, хотя неписанные правила не позволяют послу вот так прямо обращаться к руководителю государства. Но Хрущев остановился и с интересом посмотрел на Виноградова. Но, «Ну, вот и посол появился. Что у тебя там случилось?» — добродушно спросил он. — Никита Сергеевич, взволнованно начал Виноградов, здесь на стене висел гобелен начала XVIII века. Это национальное достояние Франции. Их всего-таки в четыре штуки осталось. А ваши люди из хозяйственного управления велели его снять и отправить в Москву. В простенке второго этажа где раньше висел старый-старый, выцветший гобелен, изображавший какую-то сцену из деяний Александра Македонского, зияла пустота. Хрущев нахмурился. «Немедленно вернуть! Безобразие какое!» резко бросил он кому-то позади себя. «А в Москве я с ними разберусь». Дипломаты переглянулись. Поступок Виноградова был просто безрассудным ради какого-то гобелена, всей карьерой рисковать. Его поведение никак не вписывалось в обычный образ действий советской дипломатии, которая просто закрывала глаза на разграбление своих посольств, начинавшее только-только входить в моду у партийных сановников. Но не таков был Сергей Александрович Виноградов. Очень честный и интеллигентный человек. Благодаря виноградову гобелен до сих пор является украшением парадной лестницы российского посольства в Париже. Он действительно бесценен. Один из двенадцати специально сделанных для Лувра в начале 18 века на Леонской мануфактуре и один из четырех уцелевших до наших дней. О его художественной и исторической ценности говорит тот факт, что когда в 1979 году проводилась капитальная реставрация дворца, французское министерство культуры предлагало за этот гобелен провести реконструкцию всего здания. В остальном отъезд Хрущева прошел без происшествий. Ровно в 11.00 Самолет взмыл в воздух и взял курс на Берлин. Посол Виноградов махал ему вслед рукой и повторял про себя фразу, которую не раз приходилось слышать от него. Нет слаще пыли, чем пыль из-под колес отъезжающего начальства. Начавшая бродить вольнодумием молодая советская интеллигенция по-своему откликнулась на парижскую встречу в верхах. В то время стали входить в моду барды. Толчу к этому.